Акт пятый. Сцена первая, Пикардия, английский лагерь Блискале. Входят король Эдуард с королевой Филиппой и Дерби. Офицеры, солдаты и прочие. В начале сцены Эдуард говорит, обращаясь к дорогой супруге. «Довольно? Успокойся уже. Если этот Копленд не сумеет оправдаться, то будет наказан, как положено». «А вы, поди, уже и забыли, кто такой Копленд». Это тот самый рыцарь, который взял в плен шотландского короля Давида II и отказался передать его королеве, потому что готов отдать ценного пленника только в руки самого Эдуарда III. Королева Филиппа, как нам сообщили ранее, ужасно на это обиделась и собралась ехать к мужу в кале жаловаться. Было это в сцене II акта IV, аккурат тогда, когда Эдуард поставил перед осажденным городом ультиматум — Или в течение двух дней выдаете шестерых самых влиятельных горожан, с которыми я поступлю, как захочу, или вы все с голоду перемрете. Эта история, если помните, имела место в 1347 году, то есть за 9 лет до сражения при Пуатье. Ну что ж, 9 лет — срок вполне достаточный, чтобы пересечь пролив и приехать из Англии во Францию. Долгонька королева путешествовала, да? Ничего. У Шекспира, если, конечно, ты и впрямь Шекспир, еще и не такое бывает. Что два дня, что девять лет. Какая разница? Главное — воспеть воинскую доблесть англичан. «Теперь мы должны взять упрямый город», — решительно произносит король Эдуард. «Нечего больше тянуть, пора действовать. Рубите все и всех, кого найдете, все ваше». Сигнал к наступлению из города выходят шесть граждан в одних рубашках босиком с веревками на шее граждане коле просят пощады надеясь на милосердие короля но все напрасно пощады просите ревет король ничего не выйдет барабаны бьют наступление эдуард отдает команду приготовиться к бою ваше величество подает голос первый горожанин «Двухдневный срок, который вы назначили, еще не прошел. Вы же дали слово, мы вам поверили, вышли к вам, готовы к любым мукам, лишь бы спасти жителей города». «Да, я назначил двухдневный срок, но при этом поставил условие, чтобы ко мне вышли шестеро самых знатных граждан Кале. А вы-то кто такие? Холоп, что ли? Или, может, уголовники или пираты какие-нибудь, которых приговорили к казни?» Вот и отдали вас мне, потому что вам все равно подыхать, не здесь так на виселице. Но уж нет, меня вам не обмануть. Пусть Господь накажет нас, если мы вас обманываем. Мы в самом деле знатные люди, просто выглядим плохо и одеты не по рангу», — говорит второй горожанин. «Ну, если так, то я сдержу слово и возьму город тихо-мирно, без драки», — соглашается Эдуард и сразу предупреждает. «Но вы не надеетесь на снисхождение, будет так, как я решил. Вас проволокут вокруг городских стен и потом четвертуют. Солдаты, исполняйте приговор». А когда это, позвольте спросить, король так решил? Помнится, он при выдвижении ультиматума говорил, что поступит с шестью горожанами, как захочет. В течение двух суток шестерых из самых именитых граждан вышлют ко мне в одних рубашках полотняных с веревкой у каждого на шее, чтобы, распростершись ниц, готовы были принять побои смерть, что пожелаю. Смерть, да, упомянута, но где здесь хоть слово про волочение вокруг стены четвертования? Просто смерть, и смерть мучительная и позорная. Совсем не одно и то же. Сформулировано так, что можно предполагать даже помилование, ежели король будет в хорошем расположении духа. Что пожелаю, понятие очень растяжимое. А теперь Эдуард заявляет, как наше правосудие решило. Когда оно так решило-то? И почему именно так? Королева Филиппа в ужасе от жестокости мужа. «Сжалься над ними, они же проявили покорность. Мир и добро всегда лучше насилия. И когда ты даришь людям жизнь и безопасность, ты приближаешься к Богу. Ты же хочешь быть королем Франции. Так береги своих подданных. Тот, кто погиб, уже не будет твоим верным слугой». Что ж, вполне практический подход, хоть и замаскированный под милосердие. Король призадумывается. Вообще-то, весь мировой опыт учит, что мир и покой наступают только тогда, когда все зло истреблено окончательно и бесповоротно. И надо бы, конечно, непокорных наказать. Но, с другой стороны, неплохо бы продемонстрировать всем, что мы умеем усмирять не только врагов, но и собственные страсти. «Ладно, Филиппа уговорила, пусть будет, как ты хочешь». Они останутся жить и будут всем рассказывать про мое милосердие, а насильственные методы мы оставим для борьбы с тиранией». Граждане колле дружно желают счастья доброму королю Эдуарду Третьему. «Вы можете вернуться в город», — говорит им король, — «я вас помиловал. Теперь ваша очередь доказать мне вашу преданность». Граждане уходят. Похоже, что примерно так все и было. Фруассар описывает в этом эпизоде королеву Филиппу на последнем сроке беременности, а добрый король Эдуард сперва повелел отрубить головы шестерым представителям Кале, потом помиловал их. Но ни о каких обещанных ужасах типа четвертования в хрониках не упоминается. «Так, э, нужно нам узнать, как дела у армии», — рассуждает король. Пора размещать войска на зимнюю стоянку. А кто это к нам идёт?» Входят Копленд и король Давид. «Это Копленд, Ваше Величество, и с ним шотландский король Давид», поясняет лорд Дерби. «А, это тот спесивый и дерзкий тип, который отказался выдать пленника королеве». «Я никогда не был спесивым и дерзким», спокойно отвечает Копленд. «Так почему же ты упирался и не выполнил указания королевы?» строго спрашивает Эдуард. «Я не упирался, Ваше Величество, я просто следовал закону. Короля Давида я взял в плен в честном единоборстве и, как нормальный солдат, не захотел ни с кем делиться своей славой. Как только получил ваш приказ, немедленно явился во Францию, чтобы передать вам пленника». Примите, Ваше Величество, мой трофей. Вы получили бы его куда раньше, если бы находились дома, в Англии. Но все равно ты не выполнил указание королевы, а она говорит от моего имени. Продолжает сердиться король. Значит, ты не выполнил мое указание. Я чту ваше имя, но лично вас я уважаю гораздо больше» поэтому смиренно преклоняю перед вами колени. Эдуард наконец смягчается. «Ладно, филиппа ну прости, он хороший малый», — говорит он. «В конце концов, какой солдат, совершив подвиг, будет отказываться от заслуженной славы? Копленд, я произвожу тебя в рыцари и дарю тебе пять тысяч марок в год». Входит Солсбери. «Ого!» «Лорд Солсбери, здорово! Что нового в Британии?» «Ваше Величество, Британь ваша!» — торжественно объявляет Солсбери. «Ее правитель, граф Иоанн Монфор, признает вашу власть и передает вам герцогскую корону». «Благодарю за службу, Солсбери! Я твой должник!» «Простите, Ваше Величество, но кроме этой хорошей новости есть еще и плохие». «Что, нас разбили при Пуатье?» «Принц не выстоял?» «Именно так», — признается Солсбери. «Я взял сорок верных сподвижников и попытался прорваться к принцу на поле битвы. У меня же был пропуск, подписанный дофином Карлом. Нам мы попались. Нас схватили и привели к королю Иоанну. Король был очень доволен такой добычей и приказал немедленно снести всем нам головы. Если бы не дофин, нам всем была бы крышка». Дафин Карл намного благородней своего отца, он сделал так, что нас отпустили. А Иоанн нам сказал на прощание, чтобы вы, Ваше Величество, готовились хоронить нашего принца, и еще добавил, чтобы вы тоже готовились. Очень скоро он нанесет вам неожиданный удар. Но мы и убрались оттуда поскорее. А когда взошли на холм и осмотрели расположение обеих армий, то стало понятно, что принц взят в кольцо тут как раз начался бой пальба дым грохот в общем боюсь что принц эдуард потерпел полное поражение рассказ довольно длинный у солсбери на целых две страницы но все красивости я опустила передала только факты и суть однако вопрос у меня все таки появились насколько я помню солсбери был доставлен к королю иоанну один а про сорок его спутников было сказано, что часть из них убита, другая часть сумела убежать. Что-то у автора концы не сходятся. Королева Филиппа в полном отчаянии от таких вестей. «Вот чем меня встречает Франция! Я так мечтала о встрече с сыном! Ох, лучше б я утонула в пути и не знала такого горя!» Эдуард, как и положено настоящему королю, сдержан и философичен. Успокойся, Филиппа, если наш сын погиб, то слезами его все равно не вернуть. Давай, милая, будем утешать себя надеждой на то, что сможем отомстить. О достойном погребении я сам позабочусь, уж я такое во Франции устрою, что век не забудут. Вместо могильных факелов будут гореть 150 башен, которые я подожгу, а гробницу нашему сыну я воздвигну на костях французов. Они все у меня кровавыми слезами будут плакать. Трубы снаружи. Входит Герольд, который в самых цветистых и торжественных выражениях извещает о прибытии Эдуарда, принца Уэльского. А у стремян его идет смиренно плененный Иоанн Французский с сыном. Корону принц везет тебе, чтоб ею венчался ты, как Франции, король. Всего с одним сыном? А где второй? Только что в плену у принцу Эльского были и Карл, и Филипп. Одного по дороге потеряли? «Филиппа, не плачь, все хорошо!» — радуется король. Громкие трубы. Входит принц Уэльский, Одли, Артуа с королем Иоанном и Филипп. Эдуард счастлив и, не скрывая чувств, наконец-то! Спешит к принцу и обнимает его. Королева тоже целует сына, при этом говорит, что от радости потеряла дар речи. Принц Уэльский передает отцу корону короля Иоанна. «Вот тебе от меня подарочек, папа. С его помощью ты сможешь, наконец, восстановить свои законные права. Вручаю тебе также двух пленников, виновников главнейших нашей Распри. Боже мой, бедный Иоанн! Ну какой же он виновник Распри, а?» Он принял престол как сын умершего короля Филиппа VI. Все строго по закону. Если кто и виноват в чем-то, то разве что Филипп VI? Ведь это именно его права на французский престол стали камнем преткновения. А Иоанн вообще ни при чем. Да и малютке Филиппу досталось незаслуженно. Он младший сын. И не просто младший. Четвертый. Перед ним в очереди за короной стоят старшие братья Карл, Людовик и Жан. Так что Филипп в борьбе за право сидеть на троне не участвовал. Как язык-то повернулся назвать его виновником распри. Эдуард как-то быстро переходит от чистого счастья к злому ехидству. «А ты, Иоанн, как ни странно, умеешь держать слово. Пообещал, что прибудешь ко мне раньше, чем я ожидаю. И выполнил. Пацан сказал, пацан сделал. Молодец!» Только если бы ты еще раньше приехал, мог бы столько городов сохранить, которые теперь разрушены дотла, и столько человеческих жизней спас бы. Что сделано, того не вернешь, отвечает король Иоанн. Нет смысла это обсуждать. Лучше скажи, какой выкуп ты за меня хочешь? О выкупе мы поговорим позже. Сперва ты отправишься с нами в Англию и посмотришь, как нас там будут встречать. Черт! Вот, оказывается, в чем было предсказание! Я действительно окажусь в Англии, только не как победитель, а как пленник! А я-то дурак думал!» — огорчается Иоанн. Тут принц Уэльский обращается к своему отцу с просьбой. «Дай возможности другим принцам, моим братьям, прославить себя победами. Пусть они тоже повоюют». «И я готов продолжать воевать, сколько нужно, чтобы не одна только Франция, но и любая страна в мире, которая пойдет поперек нас, боялась бы Англию». «Какой справедливый принц! Братьев-то немало, а славой надо делиться!» Эдуард III произносит короткий заключительный монолог. «Итак, милорды, война окончена. Передохните, осмотритесь, посчитайте военную добычу». Пару дней здесь еще побудем и домой. Отлично, у нас компания подобралась. Два короля, два принца и королева уходят. И снова что-то у нас не сходится. Два принца, ладно, так и быть. Хотя на самом деле в плен попал всего один. И не факт, что его взяли с собой в Англию. Но два короля? Сам Эдуард третий раз? Король Франции Иоанн два? А Давид II шотландский. Его куда девали? Или автор о нем окончательно позабыл? А нет. В оригинале все верно Three kings, two princes and a Queen Эх, переводчики. В пьесе нарисована красивая и благостная картинка, оставившая за рамками обзора ситуацию с осажденным Кале. История с шестью знатными гражданами считается правдивой, и вроде бы советники Эдуарда Третьего и королева Филиппа уговорили короля пощадить этих добровольцев и проявить милосердие во имя ребенка, которого королева в тот момент носила под сердцем. Однако Акрайд не так уверен в истинности общеизвестных фактов. Он пишет. История о шести главах Кале, которые вышли с веревками на шеях и получили помилование от милосердного короля, вполне может быть правдой. По крайней мере, она относится к тому типу политического театра, в котором Эдуард достиг невероятных успехов. Ну, правда или нет, а скульптуру Агюста Родена граждане Кале знают во всем мире. Что же касается пленения короля Иоанна, то никакой встречи с Эдуардом III в Кале не было. Кстати, и самого короля в это время не было во Франции. Принц Эдуард доставил захваченного французского монарха в Лондон спустя восемь месяцев после битвы при Пуатье, и там его поприветствовал король Англии. Иоанна потом освободили под честное слово, но оставили в заложниках одного из его сыновей, Людовика Анжуйского, а не Филиппа который должен был находиться в крепости колея обещал сидеть тихо и никуда не сбегать. Но парень все-таки сбежал. И тогда Иоанн, верный данному слову, собрался возвращаться в Лондон, хотя окружение старательно отговаривало его от такого шага. Случилось это в 1363 году, через семь лет после битвы при Пуатье. Иоанн прибыл в Лондон в январе 1364 года и через три месяца умер от неизвестной болезни. Король Шотландии Давид II после поражения французской армии в битве при Креси в 1346 году решил поддержать своего давнего союзника, Францию, и вторгся в Англию, но в битве при Невилс-Кроссе был ранен и оказался в плену. Осада Кале тоже началась в 1346 году, Так что здесь в пьесе все более или менее достоверно по сравнению с другими эпизодами. Поскольку на время французской кампании Эдуард оставил королеву Филиппу править в Англии от его имени, ее требования и указания должны были считаться исходящими от самого короля. Однако же ни в какую Францию Давида не привозили. Он провел в английском плену 11 лет, все время находясь в Лондоне. Каким же представляет нам автор пьесы английского короля Эдуарда III похотливым бабником, что, скорее всего, соответствует действительности, учитывая имеющиеся сведения о романах короля и его официальных фаворитках? Но при этом способным взять себя в руки и усмирить собственные порывы, о чем свидетельствуют эпизоды с графиней Солсбери и гражданами Кале, строгим и справедливым воспитателем своих сыновей. Эпизод с отказом в помощи принцу Уэльскому. Кровожадным и мстительным. Умеренно милосердным. Эпизод с больными и коллегами, выдворенными из города. Отважным и способным рискнуть, начав сражение с многократно превосходящими силами противника. Хитрым и коварным. Эпизод с графом Уориком, отцом графини. Эдуард и выглядел настоящим королем, «И поступал, как истинный государь, не знавший устали ни в битве, ни на охоте, ни, как говорили, в постели. Он не блистал умом, но обладал той долей здравомыслия и самоуверенности, которая зачастую позволяет человеку казаться умнее, чем он есть на самом деле», — пишет Норвич. «В общем, фигура не очень симпатичная, но достойная уважения». Принц Уэльский Эдуард по прозвищу «Чёрный принц» долго болел и скончался раньше своего венценосного отца. После смерти Эдуарда III на престол взошел сын чёрного принца, малолетний Ричард, внук усопшего короля. История его правления и падения посвящена пьесу Шекспира «Ричард II».